Глава 33. Люси. Настоящая. Эймон ушел. К счастью, мне не пришлось прерывать драку. Как только Олли увидел, что мы наблюдаем, он отпустил Эймона, который отряхнулся и вышел через парадную дверь. Олли тоже отряхнулся, повернулся и молча ушел к себе в кабинет. Я оставила его в покое ровно настолько, чтобы дети оказались перед экранами, а теперь решительно стучу в дверь. «Пходи», — говорит он. Оля сидит в кресле, уперев локти в колени и обхватив голову руками. Он не поднимает глаз. «Что происходит?» — спрашиваю я. Он не поднимает головы, что нисколько меня не успокаивает. Я думаю обо всем, что знаю о нем. О том, как он ест сухие хлопья на завтрак без молока, о том, что он круглый год спит голым, о его лютой ненависти к сельдерею, такой сильной, что, едва переступив порог, он может сказать, приносил ли его кто-нибудь в дом. Но, очевидно, есть много вещей, которых я о нем не знаю. «Прости», — шепчет он. «За что ты просишь прощения?» Наконец он поднимает глаза, лицо у него заплаканное. В голову мне тут же приходит самое худшее точнее, одна конкретная мысль, и приходит она очень быстро. Перед глазами у меня возникает жуткая картинка. Оля прижимает к лицу матери подушку с золотой нитью. «Возможно ли это?» конечно «Ведь Диана заставляла меня делать вещи, которые я считала невозможными». Оля переводит дыхание. «Я прошу прощения за то, что мы разорены. Мне нужны пара секунд, чтобы до меня дошло, а когда доходит, меня захлёстывает облегчение. Я опускаюсь перед ним на колени и беру его руки в свои. Они потные и тёплые, и я целую их. Оля, нет, мы не разорены». «Конечно, у нас нет миллионов и миллионов долларов, но мы не разорены. До сих пор мы же как-то выживали, да? И нам не так уж много нужно». На мгновение воцаряется тишина. Оля смотрит в пол. «Что? Дело не в наследстве. Что ж, я надеялся, что оно спасет нас, но...» Он осекается. Мысли у меня путаются. Мне вдруг вспоминается конверт из банка, который я вскрыла несколько дней назад. Понемногу меня охватывает паника. «Фирма?» — Оля кивает. «Насколько все плохо?» «Плохо», — говорит Оля. «В первый год мы так много в нее вложили, пока запускали дело. На самом деле я понятия не имею, как вышло, что мы потратили так много. Деньги просто улетели со счета». Я сажусь на корточке. «Мы продолжали получать новые контракты. Я работал как проклятый, и мы зарабатывали, но, похоже, недостаточно». Я должен был внимательнее следить за расходами, но я думал, что Эймон все держит под контролем. Он проводит рукой по волосам. Когда мама умерла, я думал, что мы сможем расплатиться с долгами и раз и навсегда покончить с этой фирмой. Но теперь у нас ничего нет. Нас окутывает тишина. Я подношу руку к виску. Теперь мы не только не унаследуем несколько миллионов долларов, теперь у нас еще и огромные долги». «А у Эймона нет денег. Он не может инвестировать?» — спрашиваю я. «Эймон тоже рассчитывал на мое наследство. Я говорил, мол, смогу погасить долг, чтобы он мог продолжать бизнес». Я закрываю глаза. Из гостиной доносятся слабые звуки улицы сизам и раздражающая мелодия какой-то игры Арчи на айпаде. «И наши сбережения... наши сбережения давно кончились». Оля начинает плакать. По его щекам катятся настоящие слезы. «У нас огромные долги. Папа умер, мама умерла. Нет никого, кто бы нам помог». Я злюсь на Олли, но подползаю к нему и обнимаю за шею. Он прав. Теперь нам некому помочь. Самое смешное, что именно этого Диана хотела с самого начала».